Раздел третий. Машка, привет. Я знаю, что ты никогда не получишь этого письма, потому что я его никогда не отправлю. Просто не могу. Но так хочется поделиться с близким человеком всем, что произошло со мной в последние дни, что просто сил нет. Да, это правда. Ты всегда была мне очень близким человеком, несмотря на то, что жили мы в последнее время, как кошка с собакой. Но теперь, когда мы далеко друг от друга, я скажу тебе, в этом никто не виноват, ну, совершенно никто. Просто жизнь сложилась таким образом, что у тебя есть семья, муж, дочь, а у меня никого. И хотя я чувствую, знаю, что ты обвиняешь именно меня во всем, что произошло с моим ребенком, знай. Ты ошиблась, как, впрочем, всегда ошибалась в отношении меня. Ты вбила себе в голову, что мы с тобой разные, настолько разные, что невозможно найти ничего общего, но это не так. Поверь мне. И жаль, что я никогда не смогу тебе это доказать. Да. Я иногда давала моему малышу димедрол с медом. Но это были микроскопические дозы, не опасные для жизни. Я понимаю. Ты осуждаешь меня за то, что у меня были мужчины после смерти Леши? И даже не за то, что они были, а за то, что они отнимали у меня, по твоему мнению, время, которое я должна была посвятить моему малышу. Но у тебя всегда под боком был Сережа. Поэтому тебе меня не понять. Это со стороны кажется вот, мол, счастливая мамаша, с грудным младенцем на руках, ну просто Мадонна. А мне и выплакаться-то было некому. А мужчина рядом это как спасение, как живая душа рядом. Мужчина обнимет, приласкает. Да что я тебе рассказываю, когда ты. Всю свою жизнь провела в ласке, ведь твой муж такой нежный. Уж я-то знаю. Нет-нет, ты не подумай ничего такого. Мне так и не удалось его соблазнить. Конечно, если бы я точно знала, что отправлю тебе это письмо, то наверняка из вредности, наверное, в силу своего несносного характера, обязательно написала бы, что у меня был роман с твоим мужем, но его не было. Он не соблазнился моей фигурой, не клюнул на мою доступность. Для него всегда существовала только ты. Вероятно, это и есть та самая любовь, ради которой совершаются подвиги, провоцируются войны и гибнет много людей. Но я не Елена Прекрасная. Ты знаешь отлично, как меня зовут. У меня яркое, Редкое кошачье имя — Сима. Но иногда я бываю ангелом, вот как сейчас. И тогда меня зовут Серафимой, как ангела. Да. Письмо получается сумбурным, непонятным. Это не важно. Главное, что я наконец-то обрела свое счастье. Я всегда считала, надеялась, что Бог, которому я молилась куда чаще, чем ты, услышит мои молитвы и преподнесет мне такой подарок. Все, о чем я мечтала, стало явью. И теперь у меня есть все, что надо для спокойной и счастливой жизни. Конечно, моя спокойная жизнь не твоя спокойная жизнь. Твой рай — это ты и твой муж. Вы оба сидите на диванчике в обнимку, воркуете, как голубки, мечтаете о втором, третьем ребенке. А на столе воскресный пирог с малиной для меня спокойствие. Это уверенность в том, что я смогу оплатить ресторанный счет, спокойно покурить кальян в обществе приятных мне людей, выпить хорошей водочки, расслабиться, отдохнуть и прийти в свой дом, понимаешь, не в твой, а в свой, где тепло, чисто, тихо и уютно. Так сложилось, что в своей прошлой жизни вместе с вами, в вашей ужасной квартире, где мне было так плохо, что хоть волком вой, я и помыслить не смела о том, что когда-нибудь так резко изменится моя жизнь. Но теперь я счастливее тебя. Уже хотя бы тем, что я точно знаю, за все мои страдания мне воздалось. Сполна. Я так радуюсь что даже плачу. Мужчина, который в последнее время рядом со мной совершенно не похож на тех козлов, которые ухлёстывали за мной в Москве и которым требовалось только одно. Не хочу даже писать, что именно. Меня уже тошнило от этих мужиков. Юрген не такой. Он хорошо понимает женщину, знает, что ей сказать, как себя повести, хотя я ничего. Из того, что он мне говорит, не понимаю. Он говорит на птичьем языке, но мне с ним все равно хорошо. Вчера, к примеру, он водил меня в кафе «Валентино» прямо в центре города. А город-то какой, сестричка! Просто рождественская сказка. Дома как пряничные, как торты, покрытые кремовыми розочками. Я и не знала, что могу быть такой сентиментальной. Йорген постоянно меня снимает, и мне жаль, что ты, Машка, не увидишь меня такую красивую и счастливую, правда, в твоей шубке, ну, извини. У меня-то такой шикарной не было отправляться в путешествие в новую жизнь в старой страшной куртке с капюшоном, как-то не хотелось. В новых красных замшевых сапожках. В кафе. Нас обслуживала красивая такая немочка, с белыми прямыми волосами, длинноногая, в джинсах и такая любезная. У нее фартук до самого пола. Юрген подвел меня к витрине и спросил, чего я хочу. Я выбрала какое-то пирожное. Волшебное! Мы пили кофе и очень много курили. Юрген, как и я, много курит. Потом шатались по городу, а к вечеру после обеда в каком-то ресторане мы ели капусту с сосисками. Прямо скажем, демократическая еда, но здесь все любят квашеную жареную капусту. Отправились курить кальян. Арабская курильня, всюду ковры, роскошные мужики с блуждающими туманными взглядами и под потолком витают. Какие ароматы! Вот только чай мне не понравился. Приторный, горячий, в нем много корицы и черного перца. Маш, давно хотела тебе сказать вернее, спросить: с каких пор ты у нас стала такой добропорядочной мещаночкой, с правильными взглядами и железными принципами. Мы же с тобой, родные сестры. У нас. Одна кровь, и ты не можешь по сути своей быть моей противоположностью. Разве что нарочно и тоже принципиально. Помнишь, когда тебе было... Да ладно. Какая теперь разница, сколько тебе было лет, когда ты отправилась со своим одноклассником в путешествие на поезде? Сорвалась и поехала. Тебя разыскивали, что называется, с собаками. Нашли в Балашове, в какой-то грязной гостинице, в Клопах. Ты спала, и у тебя на лбу сидел Клоп. Так нашей маме сказал милиционер. А рядом спал твой перепивший дружок. Забыла? А я тебе напомню. Потом еще была история. Отправилась с подружками в ресторан, и ты заявилась домой только через три дня. Я тебя тогда... Чуть на части не разорвала, такая была злая. Думала, тебя убил маньяк. Между прочим, я могла бы рассказать обо всем твоему муженьку. Вот бы он удивился. Но ты как-то быстро остепенилась после того, как встретилась с ним. Быстренько так ребеночка сделали, купили квартиру, дачу, все чинчинам. Я все ждала. А вот сейчас моя сестричка сорвется. Уже пора. Ты же периодически срываешься и падаешь в пропасть. А нет, ошиблась я. Сергей крепко держит тебя в своих руках. Думаешь, я завидую? Нет. Просто удивляюсь, до чего же люди бывают болезаруки. Это я а Сергее. Ладно. Устала я вспоминать прежние обиды. Все равно все позади, и ты вряд ли увидишь меня. А если увидишь, то не скоро. Должно пройти какое-то время, чтобы я поняла наконец, что произошло. Все как в тумане. Если бы ты сейчас увидела меня, то поняла бы, от чего я плачу. До да того, моя дорогая сестричка, что мне обидно что умер мой мальчик. Что мы его Лёшку посадили по ошибке, и он там сгнил. Хотя, конечно, ему помогли умереть. Я даже знаю, за что его убили. От чёрт. Вино заканчивается. Знаешь, винишка? А, ничего особенного. А так дорого стоит. Мне Юрген купил. Сейчас его рядом нет, иначе я не писала бы тебе это письмо. Ладно, До встречи. Вернее, до следующего письма, если я его, конечно, напишу. Поцелуй за меня мою драгоценную племянницу Валентинку. Она у тебя прелесть. Вся в тетку. Твоя Сима.